Глава двенадцатая. Перед нами расступались, давая дорогу, и это ужасно смущало и нервировало. Я оказалась не готова к такому пристальному вниманию. Но послушно шла куда-то вперед за дядей, и гости расплывались в одно сплошное размытое разноцветное пятно, пока в себя не привел властный глубокий голос, раздавшийся неожиданно рядом. «Ну, наконец-то, юная леди!» «Мы уж испугались!» что останемся без хранительницы. Признаться от общей напряженности и нервозности я чуть не подскочила, но сумела удержаться и всего лишь вздрогнула, а потом посмотрела на того, кто заговорил со мной. Я сразу поняла, кто это. Потому что такой взгляд, пронзительный, пристальный, тяжелый, может быть только у короля. Что же до внешности она была под стать взгляду. Широкие плечи, обтянутые серебристо-серым камзолом, Белоснежное кружево, заколото крупной булавкой с дымчатой серым крупным камнем. Каштановые волосы, прихвачены узким золотым обручем, орлиный профиль. Его величество возвышался надо мной на целую голову, и приходилось смотреть на него снизу вверх. Рядом стояла миниатюрная, по сравнению с ним, женщина, с вежливой улыбкой. Светлые волосы, уложенные в замысловатую прическу, украшенную изящной диадемой. Шикарное платье ее величества из узорчатого серебристого шелка отлично сочеталось с нарядом короля. А еще сердце от чего-то сжалось от неясного, но весьма нехорошего предчувствия. Рядом с венценосной читой стоял молодой человек, чуть старше меня, такого же возраста, как Кевин и мой кузен. Внешность приятная, правильные черты лица, хотя, может, им не доставала резкости отцовских. А вот глаза... Были такие же, как у короля, и смотрели так же пристально. Тут же захотелось спрятаться за спиной моих спутников, но, увы, я не могла позволить себе показать слабость. Поэтому пришлось храбро улыбнуться и изобразить безупречный реверанс. В пансионе нас гоняли изрядно, и я склонилась в глубоком поклоне, расправив юбки. «Добрый вечер, Ваше Величество, Ваше Высочество!» поприветствовала высочайшее семейство, и тут же мой локоть подхватила крепкая рука, «Ну что вы, леди Мирабелла, король помог мне выпрямиться и заботливо придержал. Какие могут быть формальности, ведь этот вечер в честь вашего возвращения?» Он улыбнулся, и что-то мне от этой улыбки сильно не по себе стало. Столько в ней было странного предвкушения. «Благодарю», — пробормотала, не зная, куда себя девать и не смея отстраниться. Даже покоситься на лорда Роберта или Кевина не рисковала изучая узоры на паркете. Тут музыканты заиграли громче, и я сразу узнала мелодию — торжественный фигурный танец. Обычно им открывали балы, и, конечно, его мы тоже учили в пансионе. Я даже не сомневалась, кто пригласит меня первым. «Миледи, подарите мне первый танец!» Бархатным голосом произнес наследник и протянул руку, склонив голову. «Ох, и хотела бы отказаться, но не могу, и это понимали все...» Я бросила беспомощный взгляд на лорда Роберта, но его лицо хранило непроницаемое выражение. И я знала, почему. Он ничем не мог мне помочь, как и Кевин. Пришлось вкладывать пальцы в ладонь принца Нурина. Я вспомнила, как его зовут, из курса истории. И выходить с ним на середину зала, где уже собрались пары. Их величества встали прямо за нами, и получалось, что бал открывали я и мой партнер, и это видели все. Вот не к добру это, ну, громчую не к добру, что-то король задумал. Хотя нетрудно догадаться, что. Я же усиливаю магию того, кто станет моим мужем. Снежные духи, ну почему я родилась девочкой? И где же вы скрывались все это время, леди Мирабелла? Поинтересовался принц, пока мы шли рука об руку под плавную мелодию через весь зал. Почему вас не воспитывали здесь, на вашей родине? Ведь тут ваш дядя и кузен. Почему ваш отец отдал вас на север? Вот же, не мог выбрать другую тему для разговора. Отец считал, что мне грозит опасность, как мне объяснили. Тихо ответила я, не глядя на Нурина и радуясь, что скоро танец разведет нас ненадолго. Поэтому и принял такое решение. Он мог прийти к королю? Его Величество точно не позволил бы случиться с вами ничему плохому, заметил принц, и я не нашла, что ответить. Хорошо, что нам пришлось разойтись и поменять партнеров. Но вскоре я вернулась к Нурину. Первое разговор решила не начинать, но наследник пожелал продолжить беседу. «А кто ваши спутники? Они не представились?» Вроде как небрежно поинтересовался Нурин. «Мой опекун лорд Роберт Риен, страж гор». «И его племянник Кевин», — послушно ответила я, обходя по кругу вставшего на колено принца. «О, высокие гости!» — заметил он, но без особой радости. Я понимала, почему. Едва сдержала довольную усмешку. «И надолго они здесь?» — продолжил расспрос Нурин, «Полагаю, после вашего совершеннолетия, леди Мирабелла, вам опекун ни к чему. Тем более здесь ваш дядя и кузен, ваши ближайшие родственники». По спине прошел холодок. Я совершенно не горела желанием оставаться одна среди незнакомых людей без поддержки и тех, кому могла доверять. «Они мои гости», — как можно тверже ответила и на мгновение встретилась взглядом с Нурином. «И они останутся здесь, насколько посчитают нужным». Всего миг принц испытывающий смотрел на меня, а потом танец снова развел нас и я тихонько выдохнула, скорее бы музыка закончилась. Мельком увидела светлую макушку, но кого из моих спутников не успела разглядеть, и вскоре опять оказалась лицом к лицу с Нурином. «Прошу простить мою бестактность, леди Мирабелла», тем же бархатным тоном произнес наследник. «Конечно, ваши гости могут оставаться у вас сколько угодно. Скажите, у вас есть планы на завтра?» Я бы хотел пригласить вас на прогулку, показать королевские сады. Ох, ваше высочество, я уже обещала завтра прогулку. Я ведь не знала, что попаду сразу во дворец. Выпалила прежде, чем поняла, что делаю. Но встречаться снова с наследником не хотелось, тем более так быстро. Не сомневаюсь, последует еще одно приглашение. Однако я надеялась, что лорд Роберт подскажет, как избавиться от навязчивого внимания нежелательного родовитого поклонника, не нарушая при этом этикета и не проявляя неуважения. Он же опытный, что-нибудь придумает. На лице принца отразилась досада, но тут же появилась улыбка. «Хорошо, конечно, я все понимаю», — отозвался он и чуть сжал мои пальцы, пользуясь тем, что мы опять шли в паре. «Что ж, надеюсь, у нас еще будет время встретиться, леди Мирабель». Как раз в этот момент музыканты замолчали, и танец закончился. Принц Нурин поднес мою ладонь к губам, не сводя с меня взгляда, и поцеловал. А я едва сдержалась, чтобы не отдернуть. Надеюсь, на моем лице эмоции не отразились. «Благодарю за танец!» — проникновенно добавил наследник и, наконец, отпустил мою ладонь. Я бросила быстрый взгляд по сторонам, пытаясь отыскать лорда Роберта и Кевина, не увидела сразу и заволновалась, потому что как раз недалеко заметила дядю и кузена. Они как только увидели, что принц отошел, заспешили ко мне, а я этого не хотела. Тем более музыканты заиграли следующий танец. Я беспомощно огляделась, прикусив губу от отчаяния, мельком порадовалась, что принц пригласил свою мать и на мгновение даже подумала с облегчением, что получится избежать следующего танца с нежеланным партнером — Я заметила недалеко того лорда, что встречал нас, и его сына, и они тоже смотрели на меня, а его младший брат Альберт даже сделал несколько шагов в мою сторону. Только кузен успел первым. «Мира, потанцуем?» — не совсем по этикету спросил он. «Ох, Кевина и лорда Роберта я опять не увидела. И вот куда они подевались, когда так нужны мне?» Пришлось кивнуть и принять протянутую руку, Надеюсь только, что Дорси не заведет разговора. Напрасно. Что от тебя хотел его высочество? Требовательно поинтересовался он, и вот тут мое нервное напряжение дало о себе знать. Это что, допрос? Огрызнулась я, не в силах больше делать вид, что являюсь вежливой, воспитанной молодой леди. Дорси тут же сбавил тон и чуть виновато улыбнулся. Прости, конечно, нет мира, просто принц... «Так смотрел на тебя?» Он нахмурился. «Нам с отцом показалось странным такое срочное приглашение во дворец, едва ты появилась в городе. Мы беспокоимся за тебя», — вроде как искренне добавил кузен. «Ну ладно, раз так. Что-то я стала слишком нервная». «На прогулку хотел пригласить», — буркнула я, снова скользнув взглядом по танцующим и, мелько заметив лорда Роберта вместе с какой-то изящной темноволосой леди, с точенным личиком и насмешливой улыбкой. «И что, ты согласилась?» — осторожно спросил Дорси, пока я пыталась понять, что за смесь разочарования и одновременно облегчения поднялась в душе. «Нет», — сказала, что уже обещала прогулку другому. Несколько рассеянно ответила, потому что в этот момент увидела неподалеку Кевина, тоже с какой-то расфуфыренной юной девой, чью декольте было весьма далеко от приличий и, судя по постному лицу племянника лорда Роберта, танцевать с ней ему не доставляло никакого удовольствия. А вот эта мысль порадовала. Я совсем запуталась в собственных эмоциях. Зря я позабыла о партнере. Он же сразу воспользовался моей оговоркой и невольной откровенностью. «Надеюсь, мне?» Выгнув бровь, усмехнулся Дорси, и я очнулась от задумчивости, осознав, что слишком много сказала лишнего. «Нет». Мила, улыбнувшись, ответила сразу. «Кевину». «Он никогда не был на юге. Вот мы и решили познакомиться с городом». И ресничками хлопнула. «Ах, вот как!» Протянул Дорси, и я сразу поняла, что он тоже не слишком доволен таким поворотом. «Ну что ж, молодец, Мира. Хорошо вам завтра погулять. Могу порекомендовать, куда сходить в первую очередь. Даже если у кузена были какие-то свои планы на нашу встречу». Он не стал настаивать. Я чуть расслабилась, И до конца танца разговор велся исключительно о достопримечательностях Элаира и местах, где можно уютно посидеть в центре. А вот когда и этот танец закончился, ко мне подошел Кевин с таким решительным и грозным видом, что я чуть не рассмеялась в голос и сама шагнула к нему, широко улыбаясь и твердо пообещав себе, что теперь ни на шаг не отойду от него. И прежде чем он что-то сказал, я взяла его за руку, нарушая все правила приличия и глядя прямо в глаза. «Все следующие танцы твои», — шепнула, чувствуя, как в груди все замерло от непонятного, пугающе сладкого предчувствия. Кевин чуть прищурился и кивнул, увлекая меня на следующий танец. «На тебя прямо охота открыли, как посмотрю», — буркнул мой партнер, я снова чуть не хихикнула. «Даже ее величество своих фрейлин подсылает, не давая подойти к тебе», Такое беспокойство за меня отозвалось в груди приятным теплом, и щекам тоже стало тепло от волнения. «А знаешь, тебе придется пригласить меня завтра на прогулку», задумчиво изрекла я, любуясь озадаченной и одновременно радостной физиономией Кевина, потому что я сказала им, что ты именно это и сделал. Мгновение он помолчал, и я уже испугалась, что не так все поняла, а потом на его лице появилась довольная усмешка – И так она была похожа на Робертовскую. Ох, у меня даже мурашки по коже разбежались и в жар бросила. «С большим удовольствием», — проникновенно ответил Кевин, кружа меня по залу и не сводя взгляда. «Я теперь вообще постараюсь не выпускать тебя из поля зрения мира, знаешь ли. Не нравится мне такой интерес к тебе. Очень не нравится». Он нахмурился и прижал меня к себе чуть крепче, чем позволяли правила. Особенно со стороны королевской семьи. «Мне тоже», — тихо призналась я, «и не думая отстраняться. Узнать бы, когда можно уйти с этого вечера. К сожалению, не раньше, чем через час после прибытия, иначе это будет невежливо и слишком похоже на бегство». С досадой ответил Кевин, и я вздохнула. А потом снова повеселела и хитро глянула на него. «Давай сбежим от них всех. Я видела тут замечательный парк». Судя по блеску в глазах Кевина, ему эта идея тоже понравилась. И едва закончилась музыка, мы, так и держась за руки, чуть не бегом вышли из зала в поисках ближайшего выхода, переглядываясь и обмениваясь понимающими улыбками. Что-то было в этом совместном бегстве бесшабашно романтичное, что сердце то и дело замирало, и я подумала о лорде Роберте только когда мы уже шли по дорожке, освещенной магическими разноцветными шарами. Но подумала мельком... Лишь в том смысле, а не будет ли он искать меня, не увидев в общем зале. Потом вспомнила о его подарке метки и успокоилась. И вообще со мной же Кевин рядом. Мы прекрасно прогулялись, болтая о всяких пустяках и смеясь шуткам, и отлично провели время, дыша свежим, хотя и теплым воздухом, напоенным необычными южными ароматами цветов и пряностей. Время от времени до нас долетали голоса других гуляющих, Но мы вовремя сворачивали, чтобы ни с кем не встретиться, не дайте снежные духи. Через час с небольшим вернулись в общий зал, и я вцепилась в руку Кевина так, что вряд ли кто смог бы меня от него отнять. И высматривали мы лорда Роберта. «Что-то я его не вижу», — пробормотал мой спутник, крепко прижимая локтем мою руку к себе. «А вот их величество и наследник. Как раз тоже кого-то выглядывают», — обронил Кевин, — и мне стало не по себе. «Поехали отсюда», — шепнула я жалобно, покосившись на него. «Все равно нужно попрощаться», — с досадой поджал губы он и сочувственно вздохнул. «Не волнуйся, я рядом», — и ободряюще улыбнулся. «Хорошо, хоть дяди и кузена не наблюдалось поблизости. Я так и не решила, как к ним относиться, и потому предпочитала пока оставаться на расстоянии. Мы пошли мимо гостей к венценосной семье, И тут, как назло, снова заиграла музыка. Ох, как не вовремя. И тут же к нам подскочила какая-то смазливая девица с нездоровым блеском в глазах и откровенно предвкушающей улыбкой, а ко мне заспешил принц с хищным выражением лица. «Ой-ой, милорд, вы же не откажете мне в танце?» проворковала дама, вцепившись в другую руку Кевина и совершенно игнорируя мое присутствие. Неизвестно, чем бы это закончилось, потому что... Судя по лицу моего спутника, ответить он собирался резко, но неожиданно раздался смутно знакомый голос. «Леди Мирабелла, рад нашей новой встрече! Не будет ли им, с моей стороны, дерзостью попросить у вас танец?» А принц был уже буквально рядом, и девица тянула все настойчивее, и скрип зубов Кевина слышала, наверное, не только я. Развернувшись, посмотрела на брата, лорда Одора, друга отца, Альберта, кажется. Он смотрел открыто и улыбался, протягивая мне руку, и я не видела ни вожделения, ни предвкушения в его взгляде, и решилась довериться, не желая, чтобы Кевин влип в историю, обидев придворную даму, еще небось и правда фрейлину королевы. Не будет. И я отпустила руку Кевина, быстро вложив пальцы в ладонь Альберта. «Принцу...» Осталось только проводить меня взглядом, не обещавшим ничего хорошего. Уф, подумай об этом потом. А пока я в безопасности. относительной, конечно. И где носит лорда Роберта, когда он так нужен? Мимолетное раздражение кольнуло и исчезло. Вместо него пришло даже облегчение. Но ведь мне нравилось внимание моего опекуна. Я отчетливо помню. Кто бы помог разобраться в ворохе эмоций? Леди Мирабелла. «Я должен предупредить вас!» Неожиданно серьезный голос Альберта выдернул из напряженных раздумий. «О чем?» Я с недоумением глянула на него, внутренне напрягшись. «О ком?» Поправил он без тени улыбки, пристально глядя мне в глаза. «Ваш кузен Дорси? Он далеко не такой обходительный молодой лорд, каким хочет казаться. Не принимайте его приглашение!» «Прошу вас», — понизив голос, добавил Альберт, чем насторожил меня еще больше. «А почему я должна вам верить, лорд Альберт?» Не торопилась соглашаться просто потому, что уже успела выучить здесь, на йоге. Слишком многие хотят добраться до меня, и совсем не потому, что я такая красавица. «Потому что мне незачем охотиться за вами, милая леди», — он дружелюбно улыбнулся, поверьте, и подмигнул. Я озадаченно уставилась на него, запутавшись в намеках. но в одном он точно прав. На меня идет охота, да. А день рождения только через несколько дней. И что? Сдаваться лорду Роберту? Ведь кроме него до да, инициации никто не сможет справиться с моей магией. Или придется замуж выходить. Только вот не хотелось мне уже никому сдаваться. Точнее, хотелось. Но не лорду Роберту. «Ох, снежные духи, о чем я думаю?» «Тогда мне не только Дорси опасаться стоит», брякнула, не подумав и чуть не ойкнула с досады, не стоило распускать язык. «Я же еще не так хорошо знаю этого Альберта». «Верно», — негромко ответил он, «вам стоит поближе держаться к вашим спутникам, пока живое пламя не приняло вас и не сделало полноценной огненной ведьмой и хранительницей». «Спасибо». «Учту ваше предупреждение», — вежливо отозвалась я. «Вы можете сразу после танца уйти из бала, леди Мирабелла. Это уже не будет выглядеть невежливым». Дал еще один совет Альберт, подтверждая слова Кевина. «Вас, конечно, попытаются задержать, но не посмеют делать это слишком открыто и настойчиво». «Благодарю», — еще раз ответила ему, «и до конца танца мы больше не разговаривали». Однако, удивительно, молчание не давило на уши и не заставляло судорожно искать темы для разговора. Альберт просто танцевал со мной, причем не пытаясь нарушить приличие, прижать теснее или разглядывать мое декольте. Хм, может и правда я могу ему доверять? Посмотрим. Пока не стоит делать поспешных выводов. Когда закончилась музыка, рядом сразу оказался Кевин и принц. «Куда же вы так быстро исчезли, леди Мирабелла?» — громко заявил он, даже не глядя на моего спутника. У меня закружилась голова, и я пошла подышать свежим воздухом. Ответила почти правду и краем глаза заметила лорда Роберта, подходившего к нам. «Ну, наконец-то! Я даже не буду язвить по поводу его слишком довольной физиономии. Принц только открыл рот, чтобы, несомненно, предложить мне и дальше проветриваться» но уже в его компании, однако я не дала ему сказать ни слова. «Простите, ваше высочество, слишком много для одного дня переживаний, а я ведь только сегодня утром прибыла на юг, даже состроила что-то наподобие умирающей от усталости трепетной барышни. Пожалуй, я отправлюсь домой. Благодарю за чудесный вечер». И Я присела в реверансе, склонив голову. «Да, поддерживаю», — невозмутимо вступил в беседу лорд Роберт. Моей подопечной требуется отдых. Она не привыкла к такой насыщенной светской жизни. И его ладонь поддержала меня с другой стороны. Не знаю, что там было на уме у наследника, но настаивать на моем присутствии он все же не стал, хотя я успела заметить на его лице досаду. Спорить с лордом Робертом он явно не желал к моему облегчению. «Что ж, очень жаль, что вы покидаете нас, прелестная леди!» Он отвесил мне изысканный поклон и ловко завладел ладонью. «Но, надеюсь, ненадолго, и мы обязательно увидим вас при дворе не один раз». Принц одарил меня многообещающим взглядом, улыбкой и приложился губами к пальцам. Пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не отдернуть руку. «Надо срочно обсудить происходящее и спросить, что же мне делать. Ну, не сидеть же в доме». До самого дня рождения, в самом деле. Глупый вряд ли поможет, если его величество пришлет за мной свой личный экипаж, если ему вздумается видеть меня во дворце. Всего хорошего, Ваше Высочество, — попрощалась я и под охраной моих спутников заторопилась к выходу. Мы молчали, пока не сели в экипаж. И только там лорд Роберт негромко заговорил. Похоже, вся королевская семья решила увеличить силу наследника с твоей помощью, Мира. «Вы тоже это заметили, да?» — пробормотала я, нервно сминая платье. «Принц пытался пригласить меня на прогулку!» Выпалила не в силах больше сдерживаться. Я отказалась. «Потому что я пойду завтра с ней гулять!» Непререкаемым тоном заявил Кевин, пристально глядя на дядю. «Он сел рядом со мной!» демонстративно взяв другую ладонь в свои руки и согревая мои холодные пальцы. И, кстати, этот кузен Дорси тоже потащил миру танцевать. «По-моему, если бы я не ушла, со мной перетанцевала бы половина присутствующих там мужчин», с нервным смешком произнесла я и посмотрела на лорда Роберта. «Что мне делать, а?» жалобно спросила, отчаянно нуждаясь в совете. Мой опекун ответил не сразу. Под его задумчивым взглядом я едва не поежилась, разом вспомнив, что должна ему еще ужин. И... А вдруг он захочет, чтобы я вернула долг? «Мамочки!» Непроизвольно я сильнее вцепилась в ладонь Кевина, не сводя взгляда с лорда Роберта и напряженно ожидая ответа. «Не оставаться одной. И не поддаваться на провокации», — ответил он. «До дня рождения. А когда...» Подчинишь себе магию, как можно скорее выйти замуж, Мира. Иначе от тебя не отстанут те, кто хочет повысить свою силу за счет Хранительницы. Не сказать, чтобы радостно извести. Где я так быстро мужа найду? Мое добровольное согласие не играет никакой роли, тихо уточнила я. Все равно мой спутник получит увеличение своей магии после обряда. Да. Коротко ответил лорд Роберт, и в его голосе слышалось искреннее сожаление. «Магии, наплевать на чувства и прочую ерунду!» «Ох, совсем не весело!» Я кивнула и прикусила губу, потом тихо произнесла «Хорошо, я поняла!» «Я никому не позволю сделать тебе плохо, Мира!» Негромко и в то же время веско сказал вдруг Кевин, легонько сжав мою ладонь и поцеловав пальцы «Ни принцу, никому другому!» «Спасибо», — прошептала я дрожащими губами и даже смогла улыбнуться. «Сейчас мне требовалось побыть одной, разобраться с сумбуром в мыслях, с эмоциями и просто отдохнуть, поспать. Вдруг утром все покажется не настолько плохо». «Я займусь расследованием вплотную», — серьезно произнес лорд Роберт и даже не отпустив ехидного замечания насчет поведения Кевина. «Выясню, кто к тебе подбирается, Мира». Я вскинула на него взгляд и почти шепотом переспросила. «Вы считаете это их величество?» «Ох, думать, что именно они виноваты в смерти моих родителей». «Маловероятно». Лорд Роберт медленно покачал головой. «Слишком грязный метод. Они могли просто поставить твоего отца в такие рамки, что он не смог бы отказать, и ты вышла бы замуж за принца. Не переживай, Мира». Он ободряюще улыбнулся. Главное, не оставайся одна и не поддавайся на провокации. «А если принц снова меня куда-нибудь пригласит?» Пробормотала, облизнув сухие губы. «Что-нибудь придумаем». Опекун подмигнул, его улыбка стала шире. «В открытую на тебя вряд ли станут давить. Тут на юге больше привыкли к интригам». Лорд Роберт поморщился. «Ладно, просто отдохни сегодня. А завтра будет новый день. Справимся». Главное — продержаться до твоего дня рождения. Ну, за три дня я вряд ли замуж выйду. хотя это радовало. Экипаж остановился, мы вернулись домой. А там вкусно пахло сдобой и еще чем-то со стороны кухни. Ярко горели светильники, блестел мраморный пол. И вообще неуловимо изменилась сама аура, что ли. Нас вышла встречать экономка Лидия и сразу захлопотала вокруг. Откуда-то незаметно появились горничные во главе с Арнилой. Меня подхватили под руки и отвели в комнату. Помогли переодеться в домашнее платье, расплели волосы, оставив их свободно лежать на плечах и спине. И я выдохнула, чувствуя, как расслабляется узел в животе. — Миледи, желаете спуститься на ужин в столовую или вам сюда принести? Моя горничная оказалась на удивление проницательной девушкой. — Сюда Арнила. «Спасибо». Я благодарно улыбнулась ей. Мне никого не хотелось сейчас видеть. Я устроилась в кресле у окна, глядя на темный сад и отпустив мысли в свободное плавание. Мелькали воспоминания сегодняшнего вечера, лица, разговоры. Но теперь я спокойнее относилась ко всему. Может, сказывалась усталость? Королевская семья и их настойчивый интерес больше не пугали так, как на самом балу. А вот настороженность по отношению к дяде и племяннику оставалась. Хотя и Альберт тоже темная лошадка. Не верила я в его внезапное дружелюбие. Или это меня лорд Роберт заразил своей подозрительностью? Ох, не знаю. Зато завтра мы с Кевином идем гулять по городу. И от этой мысли тепло разливалось по телу, а сердце начинало биться быстрее, и улыбка сама просилась на лицо. Как-то незаметно мои эмоции определились, и не скажу, что меня это расстраивало. Только вот этот ужин, что с ним делать? Я не люблю быть должна, тем более лорду Роберту. Я-то определилась, наверное, да, а вот как насчет него? Коротко вздохнув, повернулась и посмотрела на дверь. Ну, где Арнила? Я вроде как уже проголодалась, еще и от переживаний. Словно услышав мои мысли, в дверь раздался вежливый стук, и в гостиную вошли. «Спасибо, Арнила, поставь!» — встрепенулась я и повернулась к входу, да так и замерла, уставившись на гостя, потому что это была не моя горничная, а Кевин с большим подносом, заставленным тарелками, источавшими соблазнительные ароматы. «Не против, если я поухаживаю?» — непринужденно осведомился он, пока я ошарашенно смотрела на него, а сердце сорвалось галоп от внезапно нахлынувшего волнения. Невольно отметила, что Кевин в последнее время осмелел, что ли. Куда подевалась его сдержанность? На севере он вел себя по-другому. И, пожалуй, мне нравились эти перемены. Кевин становился более мягкой копией своего дяди, при этом такой же привлекательный и обаятельный, только моложе. «Нет» пробормотала я, наблюдая, как Кевин выставляет на стол тарелки. А закончив, он повернулся ко мне, вдруг усмехнулся и наклонился, застав расплох. В следующий момент его губы мимолетно прижались к моим, и Кевин выпрямился, скользнув по мне взглядом. «Приятного аппетита и спокойной ночи, мира. До завтра!» Попрощался он и вышел, пока я осознавала случившееся. Щеки горели румянцем. И руки немного тряслись, когда я все же взяла вилку, а губы покалывала от сорванного, пусть мимолетного, но поцелуя. Ух, во всех смыслах насыщенный вечер, ничего не скажешь. Ну, хоть можно не опасаться теперь всяких снов и ледяных демонов и неконтролируемых вспышек магии тоже. Погладила браслет, тихо вздохнула и сосредоточилась на ужине. Тушеные с пряностями мясо и овощи были выше всяких похвал. Наевшись, я переместилась в спальню, и как раз появилась орнила с невозмутимым видом. Она помогла переодеться в ночную рубашку, отнесла пустую посуду, а я забралась под одеяло, свернувшись калачиком. Этот длинный день закончился.